592. Ноябрь 25. -е. Луч не может оказать должного воздействия, если не принят. Приемлемость, вмещение, принятие, ответственность, созвучие со стороны того, кому посылается луч, обязательные условия его восприятия. Когда учитель спрашивает веру и шли, он требует тоже какой-то степени приемлемости, чтобы дать нужную помощь. Без этого условия энергия прольется напрасно. Поэтому всегда требуется известная степень сонастроенности сознания, чтобы отзвучать соответственно. Молитва может служить одним из методов такого настраивания психического, воспринимающего аппарата человека. арфа духа должна быть настроена в созвучии. Если же она настроена на другой лад, то восприятие не получается, или же оно идет совершенно на другой волне в унисон состоянием сознания. Настроенность последнего очень хорошо определяется темными, которые точно же подстраиваются к созвучным мыслям и эмоциям интересующего их человека, если эти последние невысокого качества. Вот почему так нужен контроль над мыслями и сопутствующими эмоциями. Никакой щит не закроет нечистого мышления и того, что притягивает оно из пространства. Очищение необходимо, чтобы восприятие шли соответственно. Они всегда идут соответственно характеру и уровню мышления, от которого и зависит сущность воспринимаемого. Воспринимают все, правда, бессознательно, но в точном соответствии с сущностью своих мыслей и чувств. Сознательное открытие сердца. Очищено от всякого ссора, навстречу учителю обусловливает поступление соответствующих восприятий.